Военное положение города, не допускающее свободного въезда внутрь крепости, не воспрепятствовало развитию торговли. Город снаружи по склонам горы очень скоро оброс посадом. Наскоро сделанные избушки посадских людей лепились как попало и где попало, но насчитывалось их много, чуть ли не половина того, что было домов в самом городе. А вот Тот, кто не мог торговать внутри города, не имея прав на въезд в него, открывал свою торговлю на посаде, и нередко посадский базар бывал более людным и бойким, нежели внутренний городской. Воскресные дни здесь соблюдались строго. На присутственных местах висели замки, большие лавки тоже были закрыты, всякие крупные домашние работы вроде достроек исп, устройства загороди и тому подобное приостанавливались. Считалось за грех работать в седьмой день недели». В городе становилась тише обычного. Люди ходили, приодевшись. Походка становилась степенней, медлительней. Разговаривали они как-то солиднее, нежели в будние дни. Из труб вился ленивый дымок, разнося по городу вкусные запахи пирогов из дубы. И в один вот из таких дней... Данила и Терентий, отстояв обедню в церкви, вышли через Сергиевские ворота на обрыв горы и уселись на травку отдохнуть, полюбоваться на засвияжной дали. — Красива-то она, красива, — продолжал ранний начатый разговор Терентий, вспоминая свою поездку в свите князя Серебряного в Казань за Сюмбики. — Да только красота ее не нашинская, а на ихний, на татарский лад. — Я вот пожил у татар. Так приобык и смекаю, а тебе в новинку можа, и не показалось бы это царица. А голосок такой чистенький да тоненький, как у ребеночка. Глядел я на нее и диво давался. Отколь в такой с виду невиннице жестокое сердце взялось? Ведь ей, бают, ничего не стоило за малую вину человека на казнь отдать, да еще сама поглядит, полюбуется, как его смерти предают. «Ну, коли так, то туда я и дорога», — сказал Данила, — — Да, Вера, когда ты про ее слезы до да терзания сказывал, у меня за сердце жалость брала. Коль она такая, то нечь ее и жалеть. — Вести мы так, — согласился Терентий, и оба замолчали, глядя вдаль, где на лугах раскинулся большой ратный лагерь. Это разбили свои шатры московские рати, которые стояли здесь на отдыхе после осады Казани. — А много ратей! — Прошло через наш смеяшек с тех пор, как сняли из-под Казани, — сказал Каменев. — Кали полоняньков ослабонять будут? — Потерпи, малость, Данилушка, — сочувственно ответил Терентий. Много ж она, а теперь вот считанные дни остались. Ох, что-то неспокойно на сердце Тереша. Уживали она там, может, зря и жду. — Да что ты, Данила, по что такие дума то в голове? Разве этот толстомясый шаголей нашими князьями в Казань посажен? то и должен уговор сполнять. А мне сам князь Иван семёнович сказывал, что Адашев выговорил у татар, чтобы они ослабонили исполны всех русских до единого. Эх, не дожил дядя Тимофей до своей радости, сказал Каменев. Жалко дядю Тимофея. Свияга в этот безветренный день блестела, как стекло. То тут, то там внезапно появлялись на ней круги расходящихся валиков от взметнувшейся рыбы. «Вечером клёв хороший будет», — сказал Данила. Терентий не ответил, задумавшись о чем-то своем. Названные братья виделись теперь не всякий день. Жили они не вместе, как бывало. От их землянок, первого жилья, первых жителей Круглой горы давно не осталось и следа. На месте их стоял большой дом в два этажа, принадлежащий попу соборной церкви.